Качает малюта в дремучем лесу с своими опричниками. Он торопит их к поганой луже, поправляет башлык на царевиче, чтоб не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от малюта, схоронились бы больше из-за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек мешками ка и малюты и только девяться. что везут его казнить так далеко торопит малюта опричников серчает на коней бьёт их плетью по крутым бёдрам ах вы волчья сыть травяные мешки не одумался бы царь не послал бы за нами погони скачет злодей малюта в дремучем лесу смотрят на него пташки, вытянув шейки, летят над ним чёрные вороны, уже близко поганая лужа. Эй, говорит малюта хомяку. Не как стучат за нами чужие подковы? Нет, отвечает хомяк. Тот «То наших коней топот в лесу раздаётся. И пуще торопит малюта опричников и чаще бьёт коней по крутым бёдрам. Эй!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 лыжь как треснула. уж не старый ли дуб надломился над поганою лужей. Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никита Романович споткнулся, покатился и испустил дух. Малюта! вскричал князь, вскочив на ноги. Не за свой ты кус принимаешься. Ты этим кусом подавишься. И вырвав из ножен саблю малюты, он замахнулся разрубить ему череп. Внезапно другая сабля свистнула над головой у князя. Матвей-хомяк прилетел к господину на помощь.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 То дедушка Коршун идёт на прибавку. И не успел он кончить речи, как Коршун с своим отрядом ударил на опричников, и зачелся с ними бой великий, свалный, самый красный. Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших. Кони вздымались на дыбы,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 Вот, сказал перстень, подходя к серебряному и стирая пот с лица. Вот боярин, где довелось свидется. Серебряный с первым появлением разбойников бросился к царевичу и отвёл его коня в сторону. Царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал верёвки, помог царевичу сойти и снял платок, которым род его был завязан. Во всё время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою.